«Полно врать пустяки», — сказал ему капитанша. «Ты видишь, молодой человек с дороги устал. Ему не до тебя. Держи-ка руки прямее». «А ты, мой батюшка», — продолжала она, обращаясь ко мне, «не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Ни ты первый, ни ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович, вот уж пятый год, как к нам переведен, за смертоубийство».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 Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну что, Максимыч, все ли благополучно? Все, слава богу, тихо, отвечал казак. Только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды. Иван Игнатьич, сказала капитанша кривому старичку. Разбери Прохорова с Устиньей. Кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи.